Глава 12. Ты безупречен. Кольцов давил на газ. Пришлось заехать по дороге к одному приятелю, отдать ноутбук, который он срочно просил. Как только он вышел из машины, его жена впала в ступор, а потом чуть ли не закричала от удовольствия. «Ой, и откуда это такого красивого дяденьку к нам занесло?» Что за благодать к нам снизошла нежданно-негаданно? — Маша, хватит придуриваться, — смутился Кольцов. — Петя, ты почему смокинги не носишь никогда? — обратилась она к мужу. — И ведь есть в шкафу целых два. — Уйди уже, с глаз долой! — прогнал его шутливо приятель. — Устроил мне тут переполох в курятнике. — Лёва, какой мужчина! «Джеймс Бонд времен Шона Коннери!» «Вспомнила. Еще Алена де приплети!» – ворчал муж. Они поболтали около двадцати минут, и Кольцов поехал дальше, в голос. На выезде из поселка он неожиданно застрял в пробке. Время летело. Наконец выехал на главную дорогу и нажал на газ. Стрелки из вороненной стали его швейцарских часов приближались к половине восьмого. Голос уже гудел от гостей, Никитин уже наверняка произнес свой первый тост, а Виктор, черт бы его побрал, стопудов уже успел накосячить без присмотра. Если бы не его светлая голова, давно бы его погнал из бизнеса. И тут начался дождь. Все лето лил, как в тропиках, и сегодня опять. Струи хлистали по лобовому стеклу, внедорожник мягко плыл по мокрому асфальту. Сверкнула молния, и Лёва отчетливо, отчетливее некуда, ощутил глухой лобовой удар. Голова резко дернулась вперед, ремень впился в грудь. Лев на секунду зажмурился. Когда открыл глаза, мир перекосился. Капот его нового внедорожника был смят, как бумажный стаканчик. Стекло треснуло паутиной. В зеркале перекошенная морда какого-то зеленого седана, из которого уже выскакивал перепуганный паренек в растянутой футболке. «Ты че, слепой?» – орал тот, размахивая руками. Если Леве было крайне жалко три месяца назад купленную машину, то для паренька, наверное, проблема оказалась еще серьезнее. Он стоял под дождем и смотрел на то, что осталось от его автомобиля с некоторой отрешенностью. Лев молча потрогал лицо. Крови нет, смокинг цел. Бабочка съехала на бок, и он тут же ее поправил. Звонок. Виктор. — Лев, ты где, блин? Все уже тут. Никитин тебя спрашивает. Я сделал невозможное, чтобы приехать. — Я в аварии. Лев хрипло рассмеялся что в какой аварии почти испуганно произнес виктор «Которые бьются машины «Лёва! неприятно въехал в взад какому то молодому засранцу машина в хлам ты ты серьезно блин абсолютно как танк жду ментов ни хрена себе В трубке Виктор задышал тяжело, будто сам только что вылез из разбитой тачки. «Ты в порядке?» «Жив. Смокинг цел». Лев потрогал лоб. Начинала болеть голова. «Доберусь на такси». «Да ты...» «Ладно, говоришь, приедешь?» «Приеду. Надо». Лев бросил телефон на сиденье. Ветер с дождем хлестал в разбитое окно. Через сорок минут, когда протокол был оформлен, а эвакуатор уволок его некогда безупречный автомобиль, Лев поймал такси. «Голос!» — бросил он водителю, поправляя бабочку в зеркальце. «Дом приемов!» Телефон снова зазвонил. «Ну что, герой!» — язвил Виктор. «Через десять минут буду!» — Лев стиснул зубы а смокинг – как новенький. «Ну ладно», – Виктор хмыкнул. «Только, слышишь, не вздумай рассказывать Никитину про аварию». «Почему?» «Потому что ты безупречен, уверен в себе, и с тобой случается только хорошее». Лев закатил глаза. «Отлично! Значит, буду врать. ну вот и славно. Не впервой». Такси резко дернулось с места. Лев откинулся на сиденье. Через двадцать минут он набрал Виктору со входа голоса, когда тот сидел с его очаровательной соседкой и пытался ее обворожить. Вечер только начинался. Виктор заметил, что Инга отправилась с каким-то мужиком к столику Никитина. Перед этим она помахала ему рукой. Он решил подойти к ней позже после того, как встретит Лёву. Она очень ему понравилась. Только вот забыл спросить, точнее, не успел, как её зовут. Всё из-за этого Эда Ширана, тоже чёрт дёрнул. Тут же набрал в поисковике его имя и рассмотрел физиономию. Свет немного приглушили, ждали артистов. Программа обещала быть интересной. В дверном проеме входа в зал появился Лёва. «Прекрасно выглядишь», — встретил своего дружка Виктор. «Не скажешь, что после аварии, не в жизнь. Пойдем, пока сядем за столик, выпьешь хотя бы воды. Вокруг Никитина все равно сейчас очень много народу, надо подождать малость». Виктор представил Кольцова сидящим за столом гостям, и Лёва сел перевести дух. «Пить алкоголь пока не стал», – ограничился минералкой с газом. «Тут неплохо, как всегда», – хмыкнул Кольцов. Стол ломился от яств. Закуски лежали на трехэтажных сервировочных вазах, на каких обычно подают фрукты. Зато так значительно экономилось с места и было вполне удобно. Я тут с одной девушкой познакомился. «Такая штучка с ручкой». «Просто высшая категория!» Тут же похвастался Виктор. «Успел уже!» — кивнул Лёва. «И что? Осторожнее! Может, тут муж поблизости ошивается? Получишь в глазик. Легко!» «Да нет, она одна вроде. Как зовут?» «Ты знаешь, не успел спросить. Говорил-говорил и не успел. Сам не знаю, как так получилось. «Теряешь хватку, братан?» Кольцов налил себе еще воды. — О, смотри, все свалили. Никизин пока сидит в одиночестве. — Пошли, поздороваемся и поздравим с днем рождения. Ты ручку купил? — Да, все норм. Лева и Виктор встали из-за стола.